Глава седьмая. Осмотр дома более всего напоминал экскурсию по кунсткамере. Впереди шел Мсье Дазазар, ни на минуту не умолкая, поминутно оборачиваясь и отчаянно жестикулируя, от чего он постоянно спотыкался и раза два чуть не сверся с лестницы. За ним Фандорин со своим японцем, потом я, замыкал процессию Холмс, иногда застревавший где-нибудь в укромном уголке, так что нам приходилось его ждать. Должно быть, во времена Дезессара-старшего замок изобиловал всякими диковинами, но и сейчас тут было, что показать и о чем рассказать. Еще накануне, проходя через бильярдную, я заметил, что все стены там увешаны экзотическими орудиями смертоубийства, привезенными из отдаленных уголков земли. Там были бумеранги, деревянная дубинка с акулями с зубами, индейский нож для снятия скальпов, костяной эскимосский гарпун. В следующей комнате мое внимание привлекла необычная люстра в виде воздушного шара с плетеной гондолой. Хозяин сказал, что его матушка никогда не разрешала ее зажигать, так как боялась пожара, но теперь, когда есть электричество, опасаться нечего, и с гордостью, продемонстрировала нам, как замечательно безопасны стеклянные лампочки. Беря пример с Холмса, я не столько слушал объяснения, сколько смотрел по сторонам. Простукивал стены и полы, ощупывал малейшие выступы и неровности. На втором этаже мы миновали малый салон, где хранилась коллекция сушеных скорпионов. Папа говорил, что они красивые. Главную спальню, со скрупулезно воспроизведенной на потолке картой звездного неба, папа знал все созвездия. Зимний сад с карликовыми деревьями и очень большим, но сломанным макетом железной дороги. Мы с папой проводили здесь долгие часы. Кабинет где на одной из стен были нарисованы полки с книгами, папу это забавляло. Во втором этаже круглой башни у папы располагался храм солнца, а теперь хранились юридические и финансовые документы. Третий этаж почти целиком занимали покои мадмуазель Дезессар. Ее девичий будуар Очаровательный кабинетик с детскими фотографиями на стенах, комната для рукоделия, коморка горничной. Некогда здесь располагались апартаменты матушки, поэтому никаких фокусов на третьем этаже не было, за исключением уже известного нам щелевидного входа в башню, куда Дезессар Папа некогда ретировался от гнева своей супруги. Зато в цокольном этаже, куда мы спустились по узкой крутой лестнице, дух незабведного папы витал буквально повсюду. Здесь было темновато, зимний свет едва просачивался в крохотные, забранные решетками оконца, и хозяин включил электричество. Известно, что у этого во всех отношениях замечательного способа освещения имеется один недостаток который инженеры будущего несомненно сумеют преодолеть вследствие перепадов напряжения электричество то и дело мигает несколько раз лампы вообще гасли тогда дзр начинал суетиться щелкать переключателями И снова становилось светло. Впрочем, и у Холмса, и у Фандорина при себе были фонарики, так что сыщики не прекращали поиска даже во время этих вынужденных задержек. Попробую описать помещение полуподвала по порядку, что не так просто, ибо там было полным полно поворотов и закаулков. Сначала мы попали в небольшую нарядную комнату, сплошь отделанную дубом. Дезессар назвал ее органной. В одну из стен действительно был встроен маленький орган. Прекрасный образец салонного позитива, с видом знатока сказал Холмс, сначала любовно проведя рукой по лакированной крышке, а затем открыв ее и пробежав пальцами по клавишам. Звук был дребезжащий, расстроенный, но акустика великолепная. Только теперь я заметил, что в комнате совсем нет окон. Я не умею музицировать, зато папа был настоящий меломан, объяснил Дезессар. — Бывало, запрется здесь. — Играет, играет. Тут полная звуковая изоляция, потому что матушка страдала мигренями. — А что, вы полагаете, тайник может находиться здесь? Он задавал этот вопрос всякий раз, когда кто-нибудь из нас где-то задерживался. Я попробовал сдвинуть инструмент с места, Он был встроен в стену намертво. На стене в золотой раме висела гравюра — Мефистофель с глумливой ухмылкой на лице. Я заглянул под картинку, потрогал крюк, на котором она висела. Остальные уже проследовали дальше, лишь мистер Сибата — Умалевал какие-то каракули на рулоне рисовой бумаги. «Боюсь, что-нибудь забыть», — пояснил он мне. За Органной располагался винный погреб. Какой же французский дом без него? «Там тоже вино», — показал Фандорин на огромные дубовые бочки, выложенные у дальней стены. «Пустые!» Баско в них заглядывал. Вы полагаете, их следовало откатить? Но на них толстый слой непотревоженной пыли. Мы детально осмотрели котельную, просветив отопительную печь изнутри. И следовали кухню, где в прежние времена был устроен гидравлический подъемник, подававший блюда прямо наверх в столовую. Теперь механизм, папина гордость не функционировал. Чем дальше углублялись мы их в подвал, тем и запущеннее становились помещения. В одном была свалена сломанная мебель, в другом — странные куклы в человеческий рост, с усами из спакли и пуговичными глазами. Они были набиты ватой, вместо ног — деревянные подставки. Я приподнял одну из кукол. Она оказалась совсем легкой. Это из папиной гардеробной. Он любил, чтобы сюртуки и фраки были без единой морщинки. Вы полагаете, куклы могут иметь отношение к шифру? От пыли я расчихался. — Вряд ли, — ответил за меня Холмс. — Идемте, идемте. Дальше был чулан, где грудой лежали клетки, капканы, а с крючков свисало множество разнообразных сеток непонятного назначения. «Все, что осталось от папиного зверинца, — печально сказал Дезесар. Я уже рассказывал. В парке когда-то был небольшой зоопарк, где жили звери, лично выловленная папой. Фандорин поднял с пола мудренный селок из тонкой шелковой нити, который легко поместился у него в кулаке. Превосходная ловушка для кабана, а вот это для волка. — Вы разбираетесь в орудиях лова? — живо спросил Холмс. Как хорошо знакома мне эта ревнивая интонация. Я знал, что мой друг терпеть не может охоту и все с нею связанное. Но ему невыносима сама мысль о том, что есть области, в которых кто-то разбирается лучше него. Полагаю, именно в этом следует искать причину столь разносторонней, но фрагментарной эрудированности Шерлока Холмса. — Немного, — ответил русский, — в свое время я участвовал в экспедиции по ловле уссурийского тигра и кое-чему научился у сибирских звероловов. В глазах Холмса блеснула неподдельная зависть. Я не мог сдержать улыбки. — Вы думаете, ключ нужно искать... Здесь Дезессар напряженно наблюдал, как пальцы Фандорина ловко перебирают ячейки шелковой сети. Но русский покачал головой, и мы тронулись дальше. Он догнал нас на следующем повороте у порога большой и в прежние времена очевидно роскошно обставленной комнаты. На полу лежал ветхий ковер в углу... Доживала свой век выленявшая атаманка. Здесь папа курил опиум, чуть смущенно улыбнулся хозяин. В его времена это не считалось чем-то предосудительным. Помните граф Монте-Кристо, прекрасное Гайде и прочее подобное? Видите, тут целая коллекция трубок. Я покосился на Холмса, который с интересом разглядывал стеклянный стеллаж. Попросив позволения, открыл, подержал на весу персидский чубук желтого дерева.